Взгляд со стороны Тотан. Чтобы выглядеть уверенным и даже немного скучающим, пришлось мобилизовать все свои актерские навыки. Хорошо еще, что некоторый опыт публичных выступлений имеется. А если покраснеет волнение, так всегда на жару списать можно. Однако Сашина смена планов выбила меня из колеи. Идя к воротам. Уверенности я не ощущал никакой. Да и откуда возьмется она, эта уверенность? Я же не зубр спецназа. Роль живца меня не радовала совершенно. Я посреди взвода немцев, можно сказать, совершенно один, из задачей не только максимум народу положить, но и живым оттуда вернуться. Впрочем, очередность и приоритеты я для себя тут же поменял местами. Заварить кашу, выбраться, а дальше уже старшие товарищи доработают, дочистят. Пришло осознание, что сегодняшняя переделка — это, по сути, экзамен на профпригодность и боевую зрелость. Либо я его сдаю, либо... либо мне будет уже все равно. Радости подобной мысли мне не доставляли равно как и необходимость «уработать», как сказал командир фельдфебеля и ближайшее окружение. Пока что я не понимал, смогу ли я вообще спустить курок. Ведь разница все же была существенная. Стрелять в бою по мелькающим то тут, то там целям или на коротке в упор по людям, с которыми еще пару минут назад разговаривал. Я, правда, предполагал, что старики эту разницу уже давно для себя нивелировали, но легче мне от этого никак не становилось. Продолжая терзание в стиле «тварь ли я дрожащая или право имею», я дошагал до своего места в портере. Лавки весьма потрепанного вида и еще более пыльный и грязный, чем наша машина, проехавшая, бог знает, сколько километров по проселку. Садиться на этот шедевр деревянского мебельного искусства желания не было никакого. Я уж хотел было сказать, что Фельдфебелю про чистоту и порядок, как взгляд, мой уперся во второго сопровождающего. Накатило на меня так, что я чуть не бросился на гада. Это был тот самый Унтер, который расстреливал наших за забором. Узнал я, конечно, не лицо, Темно тогда было, а очень характерное движение рукой, какое-то дерганное, что ли. Именно этим жестом он звал бойца из свежевыкопанной могилы, а сейчас он приглашал меня присесть. Сердце бешено колотилось, но уже не от страха, как до этого, а от ненависти. Тебя, гада, я не то что уработаю, убью голыми руками нахрен. Что-то в голове щелкнуло, и теперь мозг, забыв о рефлексиях и Достоевском, начал усиленно работать совершенно в другом ключе. «Будь вежлив и профессионален, но держи в голове план, как убить всех вокруг». Уже без всяких разговоров я смахнул пыль с лавки и уселся на краю, оставляя немцам место слева от себя. Теперь остается только вытащить пистолет и расстрелять обоих. Усевшись и взглянув в сторону арены, я заметил, высунувшегося из-за спин других заключенных человека, делающего какие-то странные пассы руками. Хантун. Он отчаянно пытался мне что-то сказать, но то ли от волнения, то ли от того, что его постоянно загораживали спины других пленных, Я разобрал лишь, я валю того здорового, а ты начинаешь уметь. Ощущение близости друга, а также того, что он уже овладел ситуацией, здорово успокаивало. Он видит больше и соображает быстрее меня. Значит, я могу действовать, а он легко подхватит и доведет до конца. Как показать ему, что я его увидел и понял? Хотя бы частично. Подмигнуть. Заорал переводчик, исполнявший роль конферансье, а я все пытался сообразить, что и в каком порядке мне делать. У меня есть пистолет, из которого я ни разу не стрелял. Собирался все, собирался. Кабура непривычный мне тактический Сафарленд, из коего даже полупарализованный дилетант вытащит оружие меньше, чем за две секунды, а закрытая — форменная. Хорошо еще, что пользоваться всеми приспособлениями немецкой униформы и амуниции меня экспресс-методом научил знатный реконструктор Люк. В общем, быстрое выхватывание в стиле ганфайтеров Дикого Запада или современных спецназовцев не катило. Зная это, я еще в машине дослал патрон в патронник и снял пистолет с предохранителя а, входя на территорию лагеря, незаметно расстегнул кобру. Конечно, это нарушение техники безопасности, но это должно сэкономить так необходимое мне мгновение. Итак, сначала Унтер, затем Фельдфебель. Сзади, слава богу, никого. По башке мне резко не дадут. Солдаты вокруг импровизированной арены довольно расслаблены, на меня не смотрят. Подозреваю, боятся смотреть на офицера СС. — усмехнулся я себе. — Теперь мне точно не отвертеться от нацистского происхождения моего позывного. Только на рукавной ленты правильной не хватает. Пулеметчики на вышках, цель люка и командира. Караулка за бродягой. А вот с солдатами возле арены предстоит иметь дело мне но без посторонней помощи мне с ними никак не справиться. Значит, попробуем натравить на них толпу. Главное, чтобы меня заодно с ними не прихлопнули. Пока я решал, кого первого и как, передо мной происходила игра в любимом стиле арта. Чем больше шкаф, тем громче падает. Все внимание почтенной публики было сосредоточено на схватке. На меня никто не смотрел. Зато я заметил, как исчез за караулкой бродяга, а фермер задавил пулеметчика на крыльце. Я уже осторожно приподнял клапан кобуры и начал потихоньку вытаскивать пистолет. И тут Тоха бросил играть в кошки-мышки и поймал верзилу на противоходе. — Пора! — резким движением выдергивая пистолет и... Фертфебель крайне неудачно вскочил со скамьи, заслонив Унтера, стреляя из-под левой руки ему в бок. Вальтер подбросил отдачи, чувствительно ударив меня по руке. — Черт, Клинт иствуд недоделанный! — обзывает сам себя и перевожу ствол на Унтера. — А вот тебе, гад! Я так и не понял, выкрикнул я это вслух или просто подумал, Но глаза у немца стали квадратными. Закусив губу, я прострелил ему сначала правое, а затем левое плечо. На все про все ушло секунд пять, а может и того меньше. Или это время затормозило и тянется, как резиновая лента. Внезапно появился иррациональный страх, что пулеметы свышек сейчас сметут толпу и меня вместе с ней... На пулеметы молчат, люк отработал на все сто, как всегда. Солдаты, охраняющие арену, поворачиваются в мою сторону, и я, присев, стреляю в ближайшего, крича, как резанный: Ребята, бей гадов! Пленные удивленно смотрят на меня, а затем поняв, что вот он, шанс, кидаются на немцев, затаптывая мертвого унтера, и раненного фельдфебеля, увлекая меня за собой. Слышатся редкие выстрелы. Вот промеркнул фермер, короткой очередью из ППД, снесший последнего охранника с вышки. Крики немецкие, мат русский. И я ору истошно, срывая горло. «Антон! Антон!» Вдруг чья-то рука хватает меня за плечо и выдергивает. Из этой круговерти. Антон, живой, и я тоже почему-то живой. Что стоишь, как блондинка на футбольном матче, спрашивает Тоха, улыбаясь и поигрывая, не весть откуда взявшимся у него парабеллумом. Ты как, в норме? Тогда пошли. Работающий вагон. А у меня слов уже нет. Кончились все.